Модернизация ислама Начатые под знаменем Махдизма движения за реформы стали все заметнее приобретать новую окраску во второй половине XIX века. Верхи образованных мусульман в сравнительно развитых исламских странах постепенно перенимали распространившиеся к тому времени в Европе различного рода идеи, теории, концепции от умеренно либеральных до революционных, включая социализм различного толка. Не сразу и не везде эти идеи получали распространение, но их влияние в целом становилось все более ощутимым. Они явно подстегивали процесс реформации ислама, который давно уже был вызван к жизни потребностями эпохи. Среди движений за реформу видное место занял в это время пан-исламизм, у истоков которого стоял знаменитый мыслитель и реформатор Джемаль Аддин Аль-Афгани 1838-1897 годы. Уроженец Афганистана, он в 30-летнем возрасте покинул родину, жил в Каире, Истамбуле, затем в Индии, написал ряд произведений как общефилософского, так и политического характера. Страница 176. Выступая с идеями модернизации ислама, Джемаль Аль-Афгани разработал и выдвинул концепцию пан-исламизма, суть которой состояла в том, что все сыны ислама должны объединиться в борьбе против иноверцев колонизаторов за восстановление первоначальной чистоты ислама. Идеи Джималя поддержали некоторые другие видные деятели и реформаторы. В их числе муфтий Египта и профессор мусульманского университета аль асхар в Каире Мухаммед Абдо 1849-1905 годы. Высланный из Египта англичанами за участие в национально-освободительном движении, Абдо в начале 80-х годов жил в эмиграции в Париже в то время находился и Аль-Афгани. Оба реформатора начали издавать первые в истории исламских народов газету, в которой пропагандировали свои взгляды, развивали демократические и освободительные идеи, звали к реформам. Важное место в идеях пан-исламистов занимали призывы к объединению мусульман вне зависимости от политических рамок исламских государств, к очищению и модернизации ислама. Ища реальную силу для осуществления поставленной цели, идеологи пан-исламизма вынуждены были апеллировать то к турецкому султану, то к иранскому шаху, получая поддержку с их стороны. Но это вело к тому, что демократические ясного развития постепенно исчезли из лозунгов панисламистов, Так что уже в первые десятилетия 20 века их движение превратилось в довольно консервативную силу. Лозунги пан-исламизма были охотно взяты на вооружение крайней реакции, которая под их прикрытием нередко держала курс на политическую экспансию. Особенно это относится к последнему турецкому султану Абдул-Хамиду II. В Индии идеи панасламизма нашли свое выражение в форме движения сторонников восстановления халифата, халифатистов. Но с 20-х годов XX 20 -го века позиции пан-исламистов были сильно ослаблены. Их попытка восстановить халифат и избрать халифа после ликвидации султаната в Турции в 1924 году успеха не имела. И хотя пан-исламизм как течение продолжал существовать, влияние его шло на убыль. На смену ему в различных странах ислама Приходили новые модернизаторско-реформаторские концепции, главным образом националистического толка, ставившие своей целью реформа социально-политической и религиозно-культурной жизни в своей стране.